Глава 21. Объясните Дигри и пусть это объяснение будет хорошим. Инскип, пребывая в своём обычном очаровательном настроении, рассказывал по салону космического корабля. Сперва скажите, как там мои дети, мои сыновья, которых никогда не видел их отец, как они там? Да, как они там? Спросил Ангелина, удобно располагаясь в одном из кресел. Энскип немного пошепел, но вынужден был ответить. Прекрасно. Набирают вес, много лопают, точь в точь как их отец. Вы их скоро увидите. А теперь хватит об этом. Я пролетел, не знаю, сколько световых лет, чтобы проконтролировать эту операцию, потому что она, кажется, пришла к полной остановке. И что же я нахожу? Два моих агента решили, что с них хватит и покинули порученную им планету. Они встречают меня здесь, на орбите. И пусть там эта несчастная планета крошится под железной пятой Клизенда, а объясните, мы победили? Без шуток, Дигрисс, я могу расстрелять вас. Вы меня пальцем не тронете. Вы слишком много вложили в мою шкуру. И я говорю серьёзно. Мы победили Бурада, крошащийся под железной пятой этого ещё не знает. Клизенские правители тоже этого не знают, только немногие избранные. Я не принадлежу к числу этих счастливчиков, так что поторопитесь. Требуется демонстрация. Ангелина, милая, нашу маленькую игрушку у тебя с собой? Она открыла ящик рядом со своим креслом и вручила мне штуку. Она была гладкая, чёрная, не больше моей ладони. Внизу и на каждом конце у неё имелись маленькие отверстия, на одном конце также располагалось несколько маленьких клиньз. Я протянул её Инскипу, который подозрительно посмотрел на неё. Вы знаете, что это такое? спросил я. Нет. И не могу сказать, что особенно стремлюсь узнать. Это надгробный камень на могиле всех экспансионистских амбиций Клизанда. Каков тип корабля, на борту которого мы находимся? Легкий изменник класса Гнашар. А какое это имеет значение? Терпение, вам откроется всё. Я взял из рук Ангелины маленькую коробочку с дистанционного управления. И вставил конец выступающего из неё штыря в соответствующее отверстие на штуке. Затем я отстучал на клавиатуре серийные номера Сминцев класса Агнашер, не отсоединяя и коробочку, и отнёс штуку к выходу из салона, где мы могли видеть объёмный диск главного шлюза. Ангелина последовала за мной, буксируя протестующего инскипа. Мы должны представить себе, сказал я. Что этот корабль стоит на земле и шлюз открыт. Рано или поздно все шлюзы открываются. И штука будет ждать момента, когда это сделают. За этим наблюдает также оператор с расстояния в 3 км. Шлюзы открывают. И оператор активизирует штуку. Она летит прямо к открытому шлюзу, пролетает его и Я нажал кнопку пуск, и она жла Завижали крошечные реактивные двигатели, и штука, вырвавшись из рук, словно колибри помчалась по коридору к корме. За ней крикнул я и возглавил погоню. Мы настигли её двумя палубами ниже, где её остановила закрытая дверь, но не надолго. Термическое пико на носу штуки быстро прожгло дыру в металле, и она снова газанула. Когда мы добрались до машинного отделения, Она почти прогрызла себе дорогу сквозь эту дверь, и я оказался там как раз вовремя, чтобы распахнуть дверь, когда она прошла. Летая по помещению, штука сделала свечку, словно уточняя свои координаты. Такая маленькая и быстрая, что за ней почти невозможно было уследить, а потом спикировала прямо на генератор двигателя искривления, где она и взорвалась. в облачке чёрного дыма безвредный дымовой заряд пояснил я в полевой операции изменяется мощный взрывчатка, более чем достаточный для уничтожения генераторов двигателей искривлений и всё же не слишком большой дозы, чтобы не причинить иных серьёзных повреждений исключительно гуманное оружие вы сумасшедший только для клизенда и серых людей продолжающих эту бессмысленную войну Если мы сможем вернуться к выпивке, я расскажу вам, как она будет установлена. Удобно устроившись и немного охладив глотку, я перешёл к объяснениям. Я лично покончил с генераторами двигателей искрепления на девяти клезенских кораблях, просто чтобы посмотреть, можно ли это сделать и не будет ли каких-либо проблем с планировкой и конструкцией корабля. Никаких проблем не возникло. Клизнские корабли точно такие же, как и любые другие, только ещё более одинаковые, поскольку они любят мундирное однообразие, что существенно облегчает нашу работу. Для выполнения этой работы была спроектирована штука. Оператор штуки может спокойно сидеть за пределами космопорта, наблюдая в мощный бинокль за клизнскими кораблями. Когда наблюдаемый корабль открывает свои шлюзы, штука наносит удар Оператор должен лишь активизировать её, ввести тип корабля и пустить её в работу. У штуки имеется блок памяти на молекулярном уровне и компьютерные цепи. Она на высокой скорости подлетает к кораблю, находит шлюз, влетает, а затем, используя введённые в её память сведения, и в внутреннем устройстве судна проделывает путь в машинное отделение, не отступая ни перед чем. Там она взрывает генератор двигателя искривления пространства и конец склизнского вторжения. Конец одного генератора двигателя искривления. Поправил Скипс презрением в голосе. Они закажут другой и все дела. А вот и не все. Да генераторы сложны. И изготовить их нелегко. Фабрик выпускающих их немного, потому что их закупают там, где соответствующее производство налажено. Я уверен, что на Клизенде есть по крайней мере одна такая фабрика, но её можно найти и уничтожить с космосом. Так они получат генераторы со склада. Есть предел числу генераторов, хранящихся на складах. И склады эти очень скоро опустеют. А эмбарго на поставку генераторов в корпус Сумей заставить соблюдать сотрудничающие планеты. Конец империи. Как думаете, инскип, думаете? Возраст не мог иссушить ваш мозг так же сильно, как вашу дублённую кожу. Ключ мне дал Ангелина. Клизенсы должны или продолжать расширение, или погибнуть. У них не хватит ресурсов на своей собственной планете для ведения такого рода постоянной экспансии, потому что они завоёвывающую планету заставляют её работать на себя, тем самым восстанавливая свои силы и снабжают их всем необходимым, а потом идут дальше за следующим куском пирога. Да вот только дальше они больше не пойдут. Но у них всё ещё будут их планеты и материалы, но что от них толку, если их нельзя отправить туда, где они нужны. Экспансию придётся остановить. А по мере того, как кораблей будет становиться всё меньше, им придётся отходить всё дальше и дальше, пока они снова не окажутся на своей родной планете, тут и будет конец делу. Любая планета может обеспечить себя сырьём и продовольствием в той мере, в какой это необходимо для выживания. Но империя не может выжить с перерезанными торговыми путями. Я даю им год, не больше. После чего Клейзен будет ещё одной отсталой планетой с массой перней в мундирах, но без работы. Когда же всё будет кончено, можно снова будет начать нормальную торговлю с ними. На всё это потребуется от силы год. Что вы думаете? Я думаю, что ты снова Всё успел мой мальчик, как я заранее это знал. Он просиял, а я подмигнул Ангелине, и мы выпили за исполнение всего эту